Глава д в е н а д ц а т Клара быстро шла по улице, ничегоя под собой ног. Решение совета утверждено, квалифицированное большинство, и нет повода даже в о з з в а т ь к народному собранию. Да и что толку взывать? В совет шли отнюдь не самые худшие представители гильдии. Теперь все пропало, и г н а ц и у с устранился. Он не станет вмешиваться. Он как огня боится раскола, гражданской свары среди обитателей долины.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 Изменись оно, и ему придется до бесконечности скитаться по извилистым путям межмиря, ь с очень слабой надеждой отыскать когда-нибудь верную дорогу. п р и с п о д н я й дьявол! Клара вихрем ворвалась в дом, пронеслась по комнатам, словно с а м у опрокидывая мебель и оставляя незакрытыми самые тайные тайники. Пришло время использовать все, что удалось накопить за долгие походы. При Кларе до сих пор оставалось магическое оружие гильдии, однако этого мало, очень мало. Надо больше. Нужно все, что есть в запасниках. Оранжевый браслет из множества тончайших, хитроумно сплетенных металлических нитей. Металл этот не был известен ни в одном из мирову порядочного, да и не мог существовать ни в одном из них, будучи овеществленной плотью х а о с а Клара сняла его с трупа одного безумного чародея, наводившего ужас аж на три мира сразу. Пришлось тогда повозиться. Пять тонких о п е р е н н ы х метательных стрелок.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 Трое боевых магов появились на заставе в строго назначенное время. Тряхнем стариной, а Клархин приобнял ее Мелвил. Клара Хюмель ответила не сразу, помолчала, глядя куда-то в даль гневно сузившимися глазами. Конечно, Мел, сказала она наконец. Разумеется, тряхнем, да так, что всем жарко станет. Когда император окончательно пришел в себя, бой за башню Кутула уже заканчивался. Глухую ночь, о заряло теперь лишь мрачное зарево пожара. Горело несколько ф л е г е л е й файерболы и мол н и и больше не мелькали. Сопротивление магов было сломлено, почти все сопротивлявшиеся погибли, кое-кто бросился в реку, надеясь одолеть ее вплавь. Арбалетчики с у л ы стреляли вслед, но уверенности, что им удалось перебить всех беглецов, конечно, не было. Легаты и центурионы приводили в порядок потрепанные когорты. Потери, как бы то ни было, оказались велики. По вине о в н империи. е и Легат Клавди опустился на правое колено, приветствуя своего повелителя по всем правилам этикета. д «Да о н о ш е о победу мой император. Башня взята. Одиннадцать магов, все ученики подмастерья, захвачены в плен. Караулы расставлены. Какие будут дальнейшие приказы, повелитель? Император лежал в своем шатре, окруженный вольными. Рядом на низкой скамеечке сидел испуганный лекарь.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 Распорядился император. Надо осмотреть башню. По виновению империи, о т ц е л ю т о в а л Клавди, поднимаясь. Белая перчатка на левой руке оставалась умиротворяюще холодной, зато налился тревожным теплом черный камень в перстня. Найдите Феса, моего советника, приказал император. Ждать, пока его распоряжение исполнит, он не стал. В окружении охраны двинулся к башне. Легионы приветствовали императора восторженным ревом. Многие видели, как повелитель сам п р е в о з м о г злую магию фиолетовых, как огненным тараном вынес в р а ж ь и ворота. А кто не видел сам, тому уже успели рассказать, разумеется, многократно преувеличив и п р и у к р а с и в Открытые раны на левой руке императора снова успели волшебным образом затянуться. Он миновал предмостное укрепление, ров вошел внутрь крепости. Голова слегка кружилась от слабости, но в целом император чувствовал себя неплохо. И что там плел этот лекарь?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 Возле сорванных и валяющихся на камнях железных створок, бывших ранее дверьми главной крепостной башни, император немного задержался. п о с ы л ь н ы е до сих пор не отыскали Феса, а входя в башню Фиолетового Ордена, неплохо было бы иметь под рукой этого разбирающегося в в о л ш е б е парня. И где только находил таких патриархион, мир его праху. Однако Феса так и не нашли, исчез б е с с л е д н о хотя, конечно, может быть, погиб – это, конечно, вряд ли.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 Наконец императору надоело ждать. Феса не было, а он до з а р и хотел покинуть пепелище. Тем более, что всего в одном переходе просторный воинский лагерь, где легионы смогут хоть немного отдохнуть. А радуга? Радуга пусть п о с т е р е ж е т с я получив такой урок. Тварь поднималась по лестнице не спеша. Фес чувствовал каждое ее движение, слышал, как скрипят когти по старому и стертому камню. Слышал, как задевает за стены чешуйчатая броня и как царапают низкий потолок рога. Что же там такое? Дракон? Да нет, едва ли. Слишком мал был саркофаг для гордого повелителя закатных небес. Да и никаким магам не удалось бы подчинить себе самое гордо е и самое свободолюбивое создание во всем упорядоченно. м Нет, тут было что-то иное. Да нельзя, да отвращение чужое.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 Умерли все шумы боя за железной дверью. Единственными звуками в мире оставались лишь скрипы и хрипы, поднимавшиеся по бесконечной лестнице твари. Но ну вот, кажется, все готово. Усталость и боль отступали, по телу разливалась приятная теплота, силы достаточно. Он готов пустить ее в ход. Конечно, не слишком-то достойно воина серой лики бежать от какой-то там мумии с саркофага, но ф е с чувствовал, что на сей раз силы действительно не равны.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 И когда все было готово, мысленно произнес ключевое слово. Тело охватило м г н о в е н н а я б ы с т р а я дрожь. Мир померк в глазах, однако миг спустя прояснился вновь. Над фесом смыкался все тот же свод, все того же п о д з е м е л ь я и ядовито усмехаясь ржавыми разводами, глумливо таращилась на него железная запирающая вход дверь. Заклятие не сработало. Фес в миг покрылся холодным потом. Кряхтение и ухание ползущего наверх страшилища вдруг показались очень и очень близкими, словно монстру оставалось одолеть не более двух-трех витков. Он допустил ошибку? Не может быть, заклятие возврата – одно из самых фундаментальных. Он не смог бы забыть, не смог бы перепутать ни одной его петельки. Это первое, чем у учат молодых магов в академии, учат с самого первого дня. Сколько раз ему приходилось пускать в ход это чародейство, и оно ни разу не подводило его. Так что же случилось? Быть может, из-за этой твари ему не удастся разорвать путы этого мира? Быть может, это оно? Конечно же! поспешно сказал себе Фесс лихорадочными движениями стирая под солба. Конечно. Как я мог забыть? Зверь, питающийся магией, ничего иного и быть не могло. Значит, придется драться. Или?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 И все-таки почему нельзя было замуровать этот подземный ужас наглухо? ф е с с размаху ударил о с т р е м глифы в каменный потолок, присовокупив к удару несложное заклятие разлома. По своду побежали трещины. Он ударил вновь, с силой отчаяния. На голову ему посыпался мелкий каменный сор. Если я успею прорубиться к механизму, прежде чем эта тварь доберется до меня, он долбил и терзал каменную кладку.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 Еще один удар, еще и до самого последнего мига, когда из-за изгиба стены начала выдвигаться черная туша и навалился обессиливающий, убивающий волю страх, ф е с верил, что ему все-таки удастся прорубить каменную преграду. Быстрее, к и ц з у м Мертвым голосом произнесла Агата, сидя на козлах рядом со старым клоуном. Быстрее, еще быстрее! Куда уж скорее это, Сиамни? И так ровно на пожар летим, недовольно буркнул в ответ старик. Конечно, будь моя воля, еще бы и не так поднажал. Да вот только конягам не выдержать. Может быть, ты на них какое-нибудь заклятие наложишь? Агата только покачала головой, и этого оказалось достаточно. Похоже, все в бывшем цирке господан Фим уверовали в то, что она на редкость могучая колдунья, не весть откуда вдруг обретшая силу. Спорить не дерзал никто, даже к и ц у м относившийся к дану б е з л ь с т в о г о круто замешанного на страхе и потаенное ненависти п о д о б о страсти. Ну, попробуем. Э Эй, но ну, залетные! Он щелкнул воздухе кнутом. Агата привалилась к нему плечом, обеими руками прижимая к груди завернутый в тряпицы деревянный меч. Сознание привычно поплыло, утопая в ласковом золотистом свете. Скорее, скорее!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 Шестеро фигур бредущих п о з а в а л е н н о м умертвыми телами полю и белый огонь, что полнит их глаза. Они уже побеждены, они потеряли все, кроме жизни, но все еще надеются вернуться, еще надеются отомстить. Они никогда не отомстят, за них это сделают другие. И все остальные даны в в е д е н и и Агаты предстали такими же. Они шли молча, не глядя под ноги, но ни один ни разу не споткнулся. Скинутые лица и горящие глаза. Последняя армия Дану, идущая на зов деревянного меча, Агате вновь стало страшно. Идите ко мне, ко мне, ко мне! Едва слышно звенел о т к у р а т ы й з д а н и е и дали ее собственный голос. Идите ко мне, я поведу вас к победе. С нас начнется возрождение Дану. Победа Сиамне Оэктакан. Золотом. Золотом, золотом цветущих лесов Дану заполнялся весь мир. Леса наступали, их корни крушили камен ь стен и мостовых. Они подрывали фундаменты, и гордые творения хуманцев обрушивались в опрах. Золотое пламя трепетало на ветру. Армия леса преследовала врага, чтобы дать последний бой на покинутом берегу черепов, чтобы омыть свои листья в теплых водах внутреннего моря, чтобы как в старь через весь северный мир.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 Предвестник горя, крови и смерти. Странно знакомая тень. Пришелец из давным-давно забытого прошлого. Старый враг. Ненавистник. Черная тварь, возвращенная в проклятых подземельях, столько раз покушавшаяся на охраняемые э м и л ь с т о р н о м леса. Но откуда? Откуда она могла взяться, как снова выползла под светлое небо? Чьи злые руки извлекли ее проклятую из небытия?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 Но путь еще так долг, столько бесчетных лиг тяжелой дороги впереди. Месяц, а то и больше пройдет, прежде чем те полторы сотни последних бойцов Дану подойдут к имперским границам. А надо спешить, потому что сила растет не только на Западе. Деревянный меч ощущал странное ее возмущение. Наверное, радуга спохватилась, плетет сейчас какие-то заклятия. Кто не знает хуманцевых волшебников? Они сильны, могут в чем-то и помешать. Могут и убить вышедших в поход воинов, лишённых пока ещё защиты Эмельсторна. Но как? Как сделать так, чтобы отряд оказался как можно скорее здесь? Среди Дану ходили слухи, что могучие чародеи прошлого умели даже управлять временем, умели то убыстрять, то замедлять мерный бег волн в великой реке, то сжимая его, то растягивая. Кто ведает пределы сил деревянного меча, в о б р а в ш е г о все остатки б ы л о й и мощи Дану? А Гату никто никогда не учил магии.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 Исчезли горы и речушки, исчезли болота, кругом раскинулись бурые степи. Отряд двигался осторожно, но без задержек. Вот мелькнули на миг высокие в а л ы увенчанные ч и с т о к о л а м и мелькнули с т о р о ж е в ы е башни на них, потянулись леса, какие-то глухие деревеньки, которые отряд обходил стороной. В груди а г а т ы нарастала странная, неведомая прежде ноющая боль, словно она понимала, что поступает неправильно и неправедно, а все равно не бросала начатое. Впору было испугаться скрытой в деревянном мече поистине исполинской с и л о й ведь он оказывается сам умел колдовать не хуже прославленных чародеев р а д у г и могу правлять бегом самого времени, что доступно не каждому верховному магу о р д е н о в Врадуге, и все это он проделывал по первому желанию безвестной рабыни Дану, что никогда не сумела бы сплести и самого простенького заклятия. Сиамни, Сиамни, очнись, дачнись о же, смотри, кто нам навстречу топает! Услыхала она отчаянно шепотки Цума, открыла глаза и совершенно не удивилась выходящему из н е д а л ь н и х зарослей отряду своего народа. После первой победы гномы совсем о с м е л е л и Казалось, все их воинство обрело неуязвимость. Первый взятый на щ и т хуманцевый город Шавер достался без потерь, в другом лишь пара легко раненых. Армия подгорного племени двинулась на восток, вдоль тракта з а п ы л а л и деревни.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 Те самые, которыми гномы привыкли пугать непослушных детей. Казалось, империя рушится подобно колосу на глиняных ногах. Небольшая гномья армия, словно клинок убийцы, глубоко врезалась в плоть людской державы, и не похоже было, что кто-нибудь сможет ее остановить. Взволновался только один Сидри, после того как долго стоял на коленях перед с к р и н й с Драгниром. На востоке сгущалась ядовито-желтая туча.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 Сидри вместе с другими волшебниками расы отправился искать ближайшее сакральное место, место, где тяжеловесная предметная магия гномов могла бы обрести крылья, подхваченная вечным потоком струящейся наквозь с через мир чародейской энергии. Искать пришлось недолго. Древний курган с замшелым долменом ь на склоне, позабытый всеми, покрытый жухлой травой бугор на самом берегу безымянной реки.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 Гномы-чародеи составили круг. Каждый стал в углу начерченной на земле громадной гексаграммы. Во внутренний шестиугольник была ловко вписана пятиконечная звезда, знаменитый магический символ. Одна вершина шестиугольника оставалась пустой. Там с величайшей осторожностью, точно боясь разбить, установили ковчег с драгниром. л у ч и ш е с т и у г о л ь н ы е звезды были е л и к о возможно точно сориентированы на известные гномам, как впрочем и иным расам, почитавшим себя древними могучие источники силы. Некоторые из них находились аж на теплом берегу за внутренними морями. Долго творили очистительные обряды. Такое волшебство не может делаться к о е как, наспех. Торопиться некуда. Радуга скована внезапным страхом. Поняла, наверное, что бессильно против великого Драгнира.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 Сейчас камень дремал, однако в глубине его нет-нет, да и перемигивались тревожные искорки. Камень тоже ждал. Ему надоело бездействие. Пятеро других гномов-волшебников тоже встали по местам. Начинаем, хрипло сказал с и д р и Пальцы Феса еще сжимали бесполезную глифу. Он стоял, прижимаясь спиной к ржавому железу, стоял о ц е п е н е в и впрямь не в силах пошевелиться или хотя бы крикнуть. Клубящийся мрак и зверг из своего злого чрева нечто, истинное порождение тьмы, то тьмы, что наступает, когда человеческий взор на веки смежается смертью. Детали ф е с не мог н и разглядеть, н и запомнить, н и тем более осмыслить. Бросились в глаза какие-то колышущиеся полотнища по бокам, не то крылья, не то, да еще метнулся из стороны в сторону длинный шипастый хвост. Глаз твари самого уязвимого места Фес не видел. Он просто понимал, что сейчас умрет, причем умрет куда более лютой смертью, чем способен себе представить. Он судорожно пытался отыскать хоть какую-то зацепку, малейшую щель в броне твари, щель, куда он смог бы вогнать н а с п е х с о т в о р е н н о е заклятие. Безуспешно. Если умирать, то хоть не как баран. н а ш ё л он силы подумать. Честно попытался поднять глифу для защиты, напрасно. Руки его не слушались. А между тем среди чуть рассеившейся тьмы показался свернутый тугой спиральный хвост бести, увенчанный острым жалом на конце. Сейчас ударит и конец. Мелькнуло у него в голове. Мама, за что? Я же не хочу. Инстинктивно Фес подался чуть в сторону, вжавшись в угол между стеной и железной створкой, как будто это могло его защитить. Тварь ударила, и магический и внезапно распрямившимся шипастым хвостом правый бок Феса обожгло б о л ь ю его швырнуло на стену, едва не размазав по камням. Однако двери пришлось куда хуже, она рухнула. Тварь удовлетворенно закурлыкала и поплыла к проходу. Ноги оказались быстрее м ы с л и ф е с бросился бежать, да так, что ветер в з в ы л в ушах. Он еще не мог поверить в собственное спасение. Не успел даже подумать, как эта бестия ухитрилась промахнуться с такого ничтожного расстояния. Ведь бил это не просто так, а в упор. Он бежал ничего не видя, забыв обо всем, даже о том, что не удалось попасть домой в долину. И едва ли тварь была настолько ловка, что успела мгновенно перехватить всю силу посланную им в з а к л я т и е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 Нужно было повернуться и сражаться. Однако ужас, куда сильнее, чем все прочие страхи мира, гнал Феса вперед, словно изнеженную барышню от мыши. Его, воина Серой Лиги, рожденного в долине. Каменная стена очень не кстати выставила вперед угловатое плечо. Феса всего размаха налетел на него, покатился кубарем, правда так и не выпустив оружия. Болно ь ударился локтями и боком.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 Тварь запрокинула голову, глядя в ночное небо. Дым пожаров, как по волшебству, стал тотчас рассеиваться. Открылся подсвеченный снизу огнем плотный облачный покров. Тварь закружилась на одном месте. Точно п о л и п л а щ а взметнулся и поплыл вокруг нее дымный шлейф. И облака над крепостью тотчас отозвались, закружились, поплыли, их пеленарвалась, и вот вниз глянули колючие осенние звезды. Кто-то из легионеров поднял копье. Центурион тотчас огрел дурака по уху. Похоже, в ы р в а в ш и с я на свободу бести не было никакого дела д о толпящихся вокруг двуногих. И чего спрашивается, я ее так боялся? со стыдом подумал Фес. Плеснули черные крылья, внезапно удлиняясь, обретая силу. ч у д о в и щ е взмахнуло ими, поднимаясь в воздух. Резкий и громкий визг заставил людей невольно зажать уши. Уродливое создание быстро удалялось от земли. Несколько мгновений и оно уже выше туч. Разрыв в облаках тотчас же начал медленно сходиться. Ноги Уфеса подкосились. Весь покрытый потом он сел прямо там, где стоял. После всего случившегося силы оставили его. По с л а н ц ы императора, продолжавшего упорно выполнять данный им приказ, так его и нашли. Быстрее, т а в и Крикнул маг от дальней стены могильника. Быстрее, иначе их тут будет целая свора. Насыщенный древним волшебством воздух крипты дрожал от заклятий а к ц и у м а Маг работал поистине виртуозно. Жест, слово и мысль смешивались воедино. Тави могла уловить лишь слабые отзвуки, заметить лишь отдаленные тени, но и того, что она видела, было достаточно.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 Очнулась она только, когда крышка каменного саркофага тяжело грохнулась о з е м ь р а с к о л о в ш и с ь при этом на тысячи мелких кусков. Тави взревел маг. Из гроба медленно поднималось жуткое существо, черное, безликое, с парой горящих пламенем глаз. Трепетали короткие крылья, заменявшие созданию руки. Взгляд бести уперся прямо в девушку. Ее обдало волной зловонного жара. Так что на миг помутило сознание. Чтобы стать истинной вольной, умеющей ловить стрелу в полете, нужна кровь, но и наука их многого стоит. Во всяком случае, Тави не потеряла сознания, как какой-нибудь простой хуман с на ее месте, и не оцепенела от ужаса. Легкий меч вольной так и з а п л я с а л в ее руке. Не подпускай ее ко мне, не подпускай, орал а к и у м Тави не отвечала. Бестья не двигалась, пристально глядя на нее своими алыми буркалами. Разумеется, это были не звериные глаза. В них читался разум, не злой, не кровожадный, не извращенный, просто чужой, чужой настолько, что никакие мудрецы северного мира никогда не смогли бы с ним договориться. Для такого и дважды два пять, как говорить по с л о в и ц е В чудище Тави ощущала и магию, очень старую, м о г у ч у ю созданную, наверное, в самый первый миг. Когда этот мир обрел свою плоть, покинув раскалённую утробу м а т е р и богов, как верили вольные. Однако нападать первой тварь не спешила. Красные глаза всё время норовили повернуться к чародею. Похоже, внимание ожившей б е с и и больше занимал именно маг, а отнюдь не девчонка с мечом. И где-то очень-очень глубоко в собственной памяти молодая волшебница чувствовала, даже больше знала, что в своё время этому созданию пришлось выдержать не один бой именно с такими, как она.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 Что окажись на месте волшебницы даже самый ловкий и сильный воитель, человек, дану, эльф или даже гном, лежать бы ему сейчас среди древних костей со снесенной напрочь головой, потому что хвост у б е с т и и заканчивался самым настоящим обоюдоострым костяным клинком, и тави готова была поклясться, этим клинком противник ее с легкостью пробил бы на вылет любые доспехи. Она метнулась в сторону, закрывая мага собой. Меч распластался в ответном выпаде. Всё тело отозвалось в с п ы ш к о й мгновенной боли, но школа вольных есть школа вольных. Школа, где тебя безжалостно колечат до тех пор, пока связки не обретут поистине нечеловеческую подвижность. Так вывернуть руку, едва не выдрав её из собственного плеча, смог бы только ь т вольный. Эх, кану бы сюда. н у хоть я за него посчитаюсь. Сверкнувшее серебром лезвие вспороло складки черной мантии на боку существа. Запузурилась выступившая из раны темная кровь. Кажется, она кипела на воздухе. Тварь конвульсивно дернулась, однако не отступила. Разумеется, противник Тави не помышлял о рукопашной, хотя бы по причине отсутствия рук, б е с т и я располагала куда более мощным оружием. Уродливый черный выступ, что изображал голову, н а и с к о с ь пересекла алая трещина. Вроде как бы род Эмерис Айнамер. Это было сказано неожиданно, звучно и сильно. И в тот же миг ноги Тави оторвались от пола. Девушку швырнуло к дальней стене. Заклятие твари она отбить не сумела, лишь в последний миг ей удалось несколько смягчить удар спиной об р е в н а Тави в з в ы л а т а к ю б е с т е я соскользнула на пол и с хрустом давя старые кости направилась прямиком к нему.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 Черпать силу даже из проходящего через курган ее мощного потока было истинной мукой. Эмериса и Номер. Слова эти не были б е с с м ы с л и ц е й Древний первичный язык самых старых магов и по сей день составляющий основу словесных форм для заклятий радуги. Правда, маги и слова теперь пользовались очень мало, но сам принцип забыть не был. Так вот, значит, откуда все пошло. Заклятие Тавис работало как должно. Тварь отшвырнула обратно на саркофаг, падая она сокрушила спиной жесткое каменное ложе. Тави немедленно прыгнула следом, несмотря на красные круги в глазах. Она боялась поверить в такую удачу. Тварь пользуется старыми заклятиями семицветия. Ну тогда это будет еще не самый тяжелый бой. Изря акцион так волнуется. Сверкнул меч, острие его уже летело к горлу создания. Однако даже п о л у о г л у ш е н н а я тварь успела ударить хвостом, не в полную силу, но тали все равно отбросила в бок. Девушка перекатилась через плечо и, стараясь не обращать внимания на боль в левой лодыжке, вновь шагнула вперед. Она чувствовала: сейчас последует второй магический удар. Готовилась его парировать и одновременно плела свой собственный. Два потока враждебные друг другу магий. Столкнулись прямо посреди крипты, на мгновение озарив все вокруг яростной вспышкой. Тави ударила потоком чистого пламени, не мудрствуя лукаво и не тратя времени на сложные мыслеформы, позволявшие, к примеру, заставить противника попросту проглотить огненный шар, а в разлетающихся спиралях огня уже оскверненного вражьей нечистотой ей п о ч у д и л и с ь какие-то клешни, жала и щупальца. Тварь успела наколдовать монстра. От столкновения враги отлетели в разные стороны, а вот акцюм и стоял по-прежнему не колебимо, с невероятной быстротой меняя заклятие за заклятием, одно волшебство за другим. Смутные видения на миг вытесняли вид заваленной костями крипты, какие-то исполинские миры, по которым катились громадные огненные валы, испепеляя все и живое и неживое, сжигая даже песок и камни.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 п о п р о б у й разорвать меня изнутри, п о п р о б у й лишить рассудка, п о п р о б у й заставить землю раступиться и наверх поглотить меня. п о п р о б у й девчонка, стащившая рецепты нескольких фокусов у известных мастеров и теперь полагающая себя настоящей волшебницей. Тави с у д о р о ж н о перевела дух. Сердце бешено колотилось, п о д з а л и в а л глаза. Магией никогда нельзя пользоваться безнаказанно. Сейчас.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 Кости мертвых зашевелились. Не обращая внимания больше ни на что, та веринулась вперед, а на том месте, где она только что стояла, невесть откуда и невесть как возникла исполинская ледяная глыба. о пасть бездны распахивалась все шире. Над шеренгами марширующих воинов скапливалась белесая мгла. Протуберанцы синего и голубого пламени неслись им навстречу, воздвигались и тотчас же рушились под напором мириад тел.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 Тварь тем временем, не пытаясь спустить в ход силу, бочком, бочком начала пробираться вдоль стенки, стремясь подобраться ближе к волшебнику. Тави понимала, что она сама интересует воскресшую бестию не более, чем проснувшегося человека, зудящий над духом кровосос. Цель чудовища – дотянуться до а к ц и у м а и причем незаметно, чтобы меч Тави не причинил существу сколько-нибудь серьезную рану. Не и с п о л ь з у й силу. Сделай так, чтобы у этой п о г а н и просто не осталось времени бросать заклятия. Клинок коротко свистнул, и чудовище ловко отпрянуло назад. Тали затанцевала перед ним, ныряя то вправо, то влево. Плавные, мягкие, перетекающие друг в друга движения, стремительные и в то же время непредсказуемые, как быстро текущая вода, только что прорвавшая плотину и падающая вниз серебристым водопадом. Клинок крест на крест пластовал воздух. То и дело приходилось уклоняться от шипением, проносившегося совсем р я д о м х в о с т а б е с т и и й Всё тело тави пело, сливаясь воедино с духом в одном смертоносном танце разрушения. Нельзя использовать силу? Очень хорошо. Она не сплетёт даже самого простенького заклятия, чтобы пот не заливал глаза. Уход вниз, свист рассекаемого воздуха над головой. Руки сами закручивают меч.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 В ноздри все сильнее лезет отвратительный кислый запах. Тварь покрывается какой-то слизью, брызги летят в глаза. Девушка с трудом успевает уклониться, однако она продолжает атаковать. Меч п о р х а е т словно бабочка, разит и с п р а в а и слева, и с верху и снизу. На боках чудовища появляются раны, правда пока еще не глубокие, скорее это порезы, однако они отвлекают внимание. Тварь не может пустить в ход магию, даже повторить самое простое заклятие, отбрасывающее врага назад. Кости, среди которых они сражались, шевелились все ощутимее и ощутимее. Иные уже пытались пристроиться одна к другой, вновь составить правильные костяки. Голубой огонь все тёк и тёк с плеч Акциума, словно живительная влага. А может, тварь просто не может воспользоваться здесь своим чародейством точно так же, как я не должна пользоваться своим? Вдруг мелькнуло в голове Тави. Вдруг она тоже поняла, что должна справиться со мной без всякого волшебства. Ну, к л я т о так ей придется попотеть. Тави продолжила свой танец, не подпуская бестию к а к ц и у Пока что это не слишком сложно, пока еще тварь не пошла на пролом. Но когда же ч а р о д е й закончит наконец свое заклятие, Тави казалось, что она сражается здесь уже целую вечность. Ни один из противников не мог причинить другому существенного урона. Тварь тоже оказалась быстрой и увертливой, словно радужная форель м а л ю т к а в горных речках. Тави никак не удавалось улучшить момент для решительного удара, однако она держалась и так. Время шло, и время работало на них, потому что рано или поздно акциум за ш т о п т а к и т у дыру, о которую он упоминал, а вдвоем они расправятся с этим ожившим покойником в два счета. п о х о ж е существо думало также, потому что вдруг, кинув быстрый взгляд за спину Тави, туда, где колдовал Маг, бестия внезапно в з в ы л а на нестерпимо высокой ноте. Черные крылья затрепетали, хвост свился в тугое кольцо, во все стороны брызнула дымящаяся кислота. Теперь Тави уже не сомневалась в ее природе. Из глаз казалось сейчас в ы р в е т с я пламя. Она не использовала магию.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 Тави едва успела отскочить от ядовито кислой струи. Бестия качнулась раз, другой хвост в последний раз рассек воздух и грянулась о земь, р а с п л е с к а в вокруг себя целое озеро дурнопахнущей, разъедающей все и вся крови. Тави поспешила подхватить кинжал, нажала по т а й н у ю к н о п к у стряхивая с клинка омерзительное мясо. Оставалось надеяться, что сталь гномов была устойчива к кислоте, так же как и меч Тави. Она осторожно подошла к поверженной Твари. Мертва. Сердца, да не одно. Их оказывается у существа было целых три. Сердца не бьются. В громадном теле не чувствуется ни грана жизни. Это было несложно, не без гордости подумала Тави. Эх, эх. Но почему же тогда так легко поддался Кан? Не уж то все дело в магии? Зря выходит Аксум так страшился. Ничего особенного. Подумаешь, хвостом размахивала. И не таким хвосты пообрубали. Она осмотрела меч. Конечно, кое-какие следы ядовитая кровь оставила. Тави поудобнее устроилась на обломке саркофага, достала из мешка правильный камень и принялась за работу.